Глава 294. Читая прессу. Мишель Пенсон, Амандина Баллю и Роза Пенсон, виднейшие пионеры-первопроходцы-тонотонавтики, погибли прошлой ночью в результате необычного стечения обстоятельств. На их тонотодром упал Боинг-747. Катастрофа обусловлена человеческим фактором, вина за который ложится на одного из авиадиспетчеров. В настоящее время специалисты ищут в руинах черный ящик, расшифровка данных которого позволит уточнить картину происшествия. Их смерть была мгновенной. Эксперты полиции пришли к заключению, что в момент своей гибели Мишель Пенсон работал за письменным столом. Все бумаги обратились в пепел, и теперь навсегда утрачена возможность узнать, что же этот пионер-тонотанавтики хотел сообщить своим современникам. В настоящий момент они без сомнения уже прибыли в рай, в открытие которого сами внесли столь значительный вклад. Да упокоятся их души с миром. Читайте на следующей неделе спецвыпуск, посвященный жизни и работе французских танотанавтов.